все же она коротко и быстро ответила. «Я была на канале, а еще... еще был Кость!» Так она называла полюбившегося ей человека лейтенанта Константина Кудеярова. «Гость или Воловья Кость?» Поражаясь ее откровенности, спросила Олесь. «Так зовут русского лейтенанта Костя!» «Добре!» — глухо сказал отец, — и с грубой мрачностью в голосе спросил. «Теперь отвечай, что вы там делали». «Он меня учил песни петь», смущаясь все больше и больше, отвернув голову в сторону, ответила Галина. «Еще чему у тебя учил лейтенант Кость?» Девушка опускала голову ниже и ниже к упавшим на колени цветам. «Правду говори», — жестко приказал отец, — не ругай тату я выйду за него замуж ни за кого больше не хочу понимаешь не хочу выкрикнула галинка от этих слов олесь отшатнулся будто и не он собирался стегать галинку а его самого хлестнули по телу значит все кончено олесь уже не прятал рук за спину и дрожащими пальцами крутил ремень. «Убей меня, Гром, мы только поцеловались с ним. Я люблю его, вот и все, и я стану его женой». Галинка обхватила колени руками и, уронив на них голову, затряслась всем телом. «Ты, ты, католичка, пойдешь за русского? Он же безбожник!» «Ох, матка-боска, что творится с моими детьми?» Олесь хотел еще что-то прибавить, но вернувшаяся из костела со старшей дочерью Ганной супруга оттолкнула его. «Это что за садом такой? Что тут такое творится?» — спросила Стася, посматривая то на растерявшегося мужа, то на съежившуюся посреди пола Галинку. Олесь, нелепо потрясая супонью, все рассказал супруге. Стася, выслушав мужа, вырвала из его рук супонь и хлестнула девушку по оголенной шее. Галинка, взвизгнув, подняла голову, схватила ремень, потянула его к себе, а затем резко дернула. Стася, не удержавшись, повалилась на пол и с истошным криком начала рвать на себе волосы. Ганна бросилась за лекарством. Наливая из пузырька валерьяновые капли, она с любопытством смотрела на притихшую сестричку. Глава 3 «Сдается мне, Осип Петрович, что у Седлецких кто-то голосит», бросив подметать пол, сказала мужу Франчишко Игнатьевна «Августинович», Соседка Седлецких. Это была сухонькая, рано состарившаяся женщина с узким худощавым лицом и остреньким птичьим носом. «У них всегда голосят», — равнодушно ответил Осип Петрович, привязывая кудочки леску. «Если Галка песнь не спевает, так Стаська бронится». Осип Петрович сидел на кровати. Около него, на потрепанном пестром редне, лежали сделанные из коры поплавки и свинцовые грузила. Склонив сильно посидевшую голову, он стал рассматривать завязанный на леске узелок. «Нет, там кто-то голосит. Пусть я провалюсь на этом месте, там кто-то голосит», — повторила Франчишка Игнатьевна. И, бросив веник, неслышно ступая по кирпичному полу босыми сморщенными ногами, подошла к окну. Любопытство было ее извечным пороком, как это справедливо считал Осип Петрович. «Пусть у меня ноги отсохнут, а там все-таки добре голосят», их подтвердила Франчишка Игнатьевна. «Ноги твои и так не очень мясистые», заметил Осип Петрович, и тут же раскаялся в неуместной реплике. «А что ты чепляешься до моих ног? Почему не беленькие да не пухленькие? Отчего мои ноги такие сухопарые да корявые?»